Глава 2 в а Как мне п о с т ы л и л а тьма! От его взгляда я поежилась, сама пожелала, чтобы версия Адель стала правдой и мой темный дар оказался в итоге лишь временным недоразумением. Иначе, судя по взгляду дракона, я вот-вот отправлюсь вслед за его первой женой и не в любимую долину темных магов, а прямиком на тот свет. Это не надолго! воскликнула я и начала вставать, чтобы подойти к мужу, но совсем забыла про больную ногу. наступила на нее с р а з м а х а и закричала отрези в ступне. Острая боль пронзила меня до самой макушки. Тело, словно прострелили насквозь. Что случилось? а д е р среагировал мгновенно. Уже через несколько секунд он держал меня в крепких объятиях. Я прижалась к его груди и часто з а д ы ш а л а от близости. Мысли вылетели из головы. Мира упал и ушибло ногу. Объяснила Адель за меня, а дракон в следующую секунду уже перестал играть романтического героя, встряхнул меня и рявкнул: "Демоны, неужели сложно было приготовить заживляющую м а з ь Его тон резанул больнее, чем неосторожный шаг. Если бы с нами в комнате были демоны, то они бы давно сбежали обратно в тьму, посидев и заикаясь. Настолько устала, что не смогла вспомнить нужный рецепт, пробормотала дрожащим голосом. Даже я знаю рецепт от ушиба мира, гаркнул дракон и подхватил на руки. Увы, от моих х о з я щ н ы х родных сорока восьми килограммов осталось только сладкое воспоминание. Сейчас я весила по меньшей мере все семьдесят. Однако Адера это не остановило. Он подхватил меня как пылинку. Я даже не успела съязвить, что раз он знает рецепт мази, пусть не брюзжит, а приготовит. Как дракон потащил меня на руках по коридору, а затем вниз по лестнице. Через несколько минут я уже лежала в лекарской комнате на кушетке, в то время как кадр гремел склянками в кладовке. Из-за приоткрытой двери доносился грохот, словно в комнату запустили слона, звон разбитой посуды и брань. Дракон кипел и не пытался сдерживать негодование внутри. Пусть лучше достанется посуде, чем мне, заметила про себя. Наконец мужчина вышел с баночкой полной зеленой шипящей мази и присел возле кушетки. с а м о й мне было неловко смотреть на пухлые и неухоженные ноги Мерины, но дракона, похоже, сейчас не волновала внешняя сторона вопроса. Не церемонясь, он повернул больную ступню в сторону, и мое лишнее беспокойство моментально выветрилось из головы. Хочешь оставить без ноги? – заревел я в отчаянии, и з глаз брызнули слезы. Но Адара было не разжалобить, зафиксировав ступню одной рукой. Он вылил на распухшее место дорожку из тягучего зеленого лекарства и размазал ее пальцами. Воздух в лекарской стал горячим от горького и терпкого аромата полыни. У меня закружилась голова. В комнате и так стояла духота, а теперь еще и сильная горечь, разъедающая легкие. Пока я пыталась найти хоть какие-то крупицы кислорода в воздухе, Адер свернул ногу в другую сторону. Ай! Со всей силы с т у к н у л о его в отместку по плечу. Во второй раз боль стала заметно слабее, но еще не ушла. Дракон вылил на кожу еще з е л е н о й ш и п я щ е й мази, и т я ж е с т ь с напряжение м в ступне, словно расслабились, будто кто-то отпустил тетиву лука. Как теперь? а д е р покрутил мою стопу в разные стороны, и я не ответила. По-прежнему злилась, что он два раза выворачивал ногу до боли, и просто попробовала повертеть голеностопом сама. Почувствовала, что никакой рези нет, и решила встать. Крепко оперлась на спинку кушетки и бойко поднялась, но в последний момент испугалась и не смогла плотно поставить ногу, зашаталась. Не спеши, вновь поймал меня а д е р за ж а в т а л и ю или что там сейчас вместо нее? Ладонями. Сегодня меньше движений, больше отдыха. Завтра с утра п о п р о б у й походить по дому, к вечеру нога станет как новенькая. Я кивнула. Дракон не торопился меня отпускать, словно чего-то ждал. Признание? Объяснений п р о т е м н ы й дар благодарностей. До меня, как до удава, начало доходить, что ногу он мне выкручивал не с о зла. Наверняка это была часть лечения, чтобы нанести правильное количество мази, а я снова закричала, сглупила и завалила экзамен по предмету настоящая Мерина Янок. Отдохни, я заварю чая. Наконец заговорил муж и аккуратно усадил меня на кушетку. Когда он вернулся с черными стопками из о б с и д и а н а я испуганно вздрогнула. Нужно было срочно выдумать, откуда внутри взялась темная магия, что-то объяснить, но сейчас я не хотела врать дракону. Он протянул мне стаканчик и чуть пригубив напиток, я виновата произнесла то, что было известно. Сама не знаю, откуда взялась эта магия. Адель думает, что отец в тайне проводил надо мной м о л о д и л ь н ы е ритуалы, и это просто следы чужого колдовства. Я отдала годы жизни тёмному магу, а он взамен поделился тьмой. Дракон задумчиво осушил стакан и встал, заходил возле кушетки кругами. Как мне о п о с т ы л и л а тьма! заревел мужчина, взъерошив волосы пальцами. Сначала Кибела постоянно стояла одной ногой в долине теней, что я никогда не мог почувствовать её полностью. Потом Адель родилась с тёмным даром, хотя я молил верховных о с ы н е д р а к о н е И давал им щедрые пожертвования. Теперь ты самый обычный человек без капли силы. Он сделал паузу, и я мгновенно затараторила в оправдании, стараясь показать плюсы. Зато это превосходный шанс поладить с Адель. Ты ведь мечтал, чтобы мы подружились и стали ближе, а потом нужно подождать. Пройдет время, и тьма, правда, выветрится. Надеюсь. Проходит время. Дракон остановился, и я не чувствую дочь. Точно так же, как и Кибелу, Адель говорит с кем-то невидимым, молчит, словно меня не слышит. в Ся в мать, ее копия ничего от меня не взяла. Девочка растет, у нее появляются свои интересы. Погладила я ладонь дракона. Она так любит тебя, и вы очень похожи, ты просто не замечаешь. Вы одинаково хмурите брови и один в один закатываете глаза. А если внимательно присмотреться к вашей манере общения, а д е р не позволил мне закончить. Буду молить верховных, чтобы тьма оставила тебя. Перебил муж. Вернулся сказать, что император выезжает из страны и я его сопровождаю. Можешь на время занять мою спальню, она приспособлена для темных, иначе ты с трудом сможешь заснуть ночью.